глава одиннадцатая. талик старая эпине 399 год круга скал третий день осенних ветров грязная мокрая и очень уставшая кобыла вышла из темноты прихрамывая подошла к драка и ничто же сумняшеся положила голову тому на шею драка приветливо повел ушами и робер узнал сону мариска была бездика а это означало одно с парнем что то случилось Чему удивляться? Из полутысячи человек, ушедших с Агирры, вернулось несколько десятков. Все они твердили о дожде, оказавшейся в лагере конницы, прорыве к лесу и всеобщем сумасшествии. Стремительно смеркалось. Дождь продолжал полосовать поля и многострадальную рощу. Нужно было что-то решать. Если уходить, то сейчас, когда Манрику не до преследования. Полторы тысячи приличных кавалеристов, стоявших у командного холма, в поднятый обходным отрядом заварухи не пострадали. Сидевшие в лесу крестьяне разбежались, как и было задумано. «Он сеньор!» — стоял на своем горжак. — «Надо отходить!» Отходить, не узнав, что с Диком, Борными, Темплтоном, Саво, со стрелками Пуэна, кавалерии Агирра, пораскисшие от дождя глини, не поняв, что стряслось с королевскими войсками, «Мы не будем отступать», — нахмурился Альда. «Разве не ясно? Левый фланг противника перешел на нашу сторону. Утром мы соберем рассеившихся воинов, примем у новых союзников присягу и пойдем вперед». «Куда вперед?» — не выдержал горжак. «Сегодня нас спас дождь, но два дня к ряду только кошкам везет». «Вы забываетесь, сударь?» Голос Альдо нехорошо зазвенел, и Роберт щел за благо вмешаться. Никола. Поднимайте людей. Мне... Его высочеству нужен эскорт. Две сотни человек. Мы посмотрим, что происходит в лагере Мандрика. Карваль молча отдал честь. Он старался не выказывать своей неприязни, но получалось у него, прямо скажем, плохо. Разрубленный змей. Как же все мерзко. Дождь, ссоры, глупость. Робер, мне это не нравится. Что именно, Альда? Поведение твоего капитана и этого барона. Один — откровенный трус, второй — не внушает доверия. Ну вот, начинается. Вернее, продолжается. Котов сунули в мешок и несут топить, а они оставшуюся в погребе мышь делят. Горжак был в ренквахе. Если кто не трус, так это он. А Никола? Он обижен на весь столик за Эпине. Я тебе потом объясню. «Мне ты можешь объяснить потом». не стал спорить Сюзерен, но им ты должен объяснить раз и навсегда, причем немедленно. Мне не нужны офицеры, не исполняющие приказ. И никому не нужны. Ему не нужны. Но не сообщать же, под дождем на ночь глядя, что аль Ракан для Никола — пустое место. Даже хуже. Помеха на пути его мечты а Великое пине. У меня... Ми... У нас нет других офицеров. И вообще нужно понять, на каком мы свете, и найти Дикой Борнов. Не появись сона, Робер бы не волновался, или почти не волновался. Погибло не так уж и много народу. Просто тысяч двадцать насмерть перепуганных людей передавили несчастные муравейники и разбежались. Рихард и Уда головы не потеряют. Они вернутся и приведут с собой большую часть отряда. Хорошо бы без Агирры, но Дикон... Робер не должен был его отпускать. «Закатные твари!» — рубнулся Альда. «Ты прав. Где их только леворуки носит?» Не нужно было отпускать Огдала, мало ли. Не нужно, но кто же знал? Дело Агирры было поднять небольшой шум, не более того. Но Манрик явно усвоил дарамский урок. Куда ворон с крылом, туда и фламинго с клювом. На то, чтобы оставить в лагере резервы, его хватило. На то, чтобы не спутать вожжи, нет. И где теперь прикажете искать Дикона и остальных? Робер. Сюзерен казался смущенным. Извини. Зря я на тебя набросился, но отступать мы не будем. Даже в Моннуар. Первое, что увидел Дикон, была внушительных размеров коряга. Грязно-бурая, сверху присыпанная желтыми листьями и немного гнилая. Юноша глубоко вздохнул и едва не закричал от боли в груди. Было тихо, то есть не совсем тихо, но никто не орал и не стрелял. Просто шумел дождь, потрескивали кусты. Что-то шуршало. Ричард попытался подняться, но боль вновь заставила лечь. Юноша ощупал грудь, она была мокрой. Вот только от воды или от крови? Дик собрался с духом и поднес пальцы к глазам. «Вода! Значит, он не ранен. Нужно встать и оглядеться». Очень осторожно, стараясь не дышать, Ричард сел и только тут заметил, что лежит не на земле, а на мокром грязном плаще. Кто-то его уложил. «Но куда в таком случае делся спаситель?» Герцог Огделл огляделся и понял, что угодил в небольшой овражек. В дальнем конце поблескивала лужа. Там, где лежал Дикон, было просто мокро. Над овражком нависали кусты, и возвышалось огромное дерево. Юноша оперся руками о корягу и встал, не представляя, что делать. «Если его здесь оставил Луда, нужно ждать, а если нет?» «Последнее, что он помнил, — это крики». Кто-то орал о предательстве о том, что их окружают. Как он оказался в лесу? Что это за лес и. И где сона? Кобылу нужно найти, пока ее не забрал какой-нибудь негодяй. Конечно, сона обо с кем не пойдет, но она устала и голодна. И потом по воде Мариска может запутаться в кустах и стать легкой добычей. Ричард еще раз огляделся, прикидывая, как лучше выбираться. Стены вражка были крутыми. Но в одном месте корни образовывали что-то вроде лестницы. Дик шагнул туда и с криком схватился за грудь. Его словно ударили ножом, но не снаружи, а изнутри. «Святой Алан, да что же это?» Второй шаг дался с еще большим трудом. На третьем Ричард сдался и замер, боясь пошевелиться. «Скоро совсем стемнеет. Он тут просто замерзнет и умрет. Уду наверняка убили. Сону увели, а его бросили. Кому он нужен?» Страх придал решимости, и юноша двинулся к лестнице. Боль немедленно проснулась и набросилась на жертву с новой силой, но Ричард не останавливался, только бы не умирать в этой луже. «Дикон!» Уда был мокр, грязен, но жив, и он его не бросил. Ричард резко повернулся и заорал от боли. «Балда!» — прикрикнул Борн. «Стой, где стоишь! У тебя, похоже, ребра сломаны!» «Ребра? В чего-то!» А он думал: Удо, где все? Спроси, что полегче. Борн принялся стаскивать с дика куртку, и юноша вновь чуть не взвыл: Терпи! Выпить бы тебе, но где тут найдешь? Ричард кивнул, с трудом сдерживая слезы. Повелитель скал не должен вопить и дергаться, словно девица, но как же больно. Удо содрал с юноши все вплоть до рубашки, которую и принялся разрывать. Ледяные струи хлестали по голому телу. Холод был еще хуже, чем боль. Что с соной? Зубы дико выбивали какой-то дикий танец. Убежала, процедил Борн, берясь за перевязку. Причем так, что юноша чудом не взвыл. Когда тебя из седла выкинуло, скажи спасибо, что цел. Ребра быстро срастаются. Сона убежала. А говорят, Мариски раненых хозяев не бросают. Или кобыла не считает его хозяином? «А кого считает? Ворона? Хуана? Антонио?» «Даже лошади он не нужен. Свалился с коня, как какой-нибудь унар. Это после Сагранны. Туга, Потерпишь. Нам еще до лагеря добираться». «Уда, кто победил?» «Никто». Борн с силой затянул последний узел и принялся осторожно натягивать на юношу чужую куртку. Влажную, но не мокрую. Из-за этого дождя все спятили и ослепли в придачу. Мы вломились в пехоту. Остыла нам, на поддала выскочившая из лагеря конница. Тут бы нам и конец. Но кто-то на левом фланге принял своих за нас и лупанул из пушек. Стоящие в линии вообразили, что их обходят, струсили и бросились бежать. Назад было некуда. Они рванули вперед, ну, а мы оказались начинкой в очумевшем пироге. Короче. Королевские вояки смели с тыла собственные батареи и всей толпой вломились в лес. Разумеется, наши крестьяне тут же дали дёру. Стрелки поэны пытались драться, но их размазали по пням свои же. В конце концов разбежались все. В лесу пусто, если не считать покойников и всякой дряни. Уда закончил возиться с курткой и нахлобучил на дико какой-то колпак. — Готово. Только старайся глубоко не дышать. Попробуй шагнуть. Юноша послушно шагнул. Было плохо. Но все же лучше, чем раньше. Тугая повязка, к тому же завязанная на несколько узлов, мешала дышать, зато болеть при движениях стало меньше. «Ну что, не умрешь?» «Наверное», — не очень уверенно сказал Дикон. Уда успел повоевать и немало повидать. «Многое умеет. Должен знать, что делает». «А куда мы теперь?» «Искать Рабера. «Он стоял на холме справа от рощи. Должен. уцелеть. Королевский лагерь выглядел жалким и растрепанным, не спасали даже сумерки. Брошенные пушки, перевернутые и завязшие в колеях телеги, сбитые палатки. Не оставалось сомнений, что его обитатели бежали, причем спешно и позорно. Солдаты так не бегают, но, судя по тому, что творилось на поле, у манрика с людьми было немногим лучше, чем у повстанцев. Вот видишь? назидательно произнес Сюзерен. Они удрали, кроме тех, кто перешел на нашу сторону. И ты еще сомневаешься в победе? Если исходить из того, что поле боя и вражеский лагерь остались за нами, мы и впрямь победили. Только что нам с этой победой делать? Ну, хотя бы разместить людей в приличных палатках, заметил Сюзерен, и у Робера сжалось сердце. Устами Альда говорила Матильда. «Прежде чем кого-то размещать, нужно узнать, что думают». Робер замялся, не зная, как назвать тех, кто стрелял по своим. «Сейчас узнаем», — заверил принц, посылая Воронова в галоп Робер воззвал к леворукому и поскакал следом. Кого помянули братья-контрабандисты и Корваль, осталось тайной, но эскорт помчался за предводителями. Несмотря на дождь и позднее время, колонны в поле были в полном порядке. Робер не сомневался, что они готовы к любым неожиданностям. Правда, пехота, и особенно артиллерия, законится и не угонится. Так что в случае подвоха можно ускакать. И бросить дико на произвол судьбы? Сюзерен осадил коня, подняв тучу брызг. Несчастный жеребец осел на задние ноги и заржал, вернее, заорал от боли. Но Альдер, разумеется, не понял. Дуболом. «Талегойцы!» Сюзерен снял шляпу и замахал ею. «Я вас приветствую и благодарю!» Я Альдаракан, ваш законный король. Я вернулся, чтобы занять трон предков, а Торигое возвратить силу, славу и честь. Мы пойдем вперед от победы к победе. Алларом отпущен лишь один круг, и он на исходе. Новую эпоху мы встретим в королевском дворце. Сьюзирен говорил как пописанному, вернее, он именно говорил пописанному. Принц изгнанник, воодушевляющий свое войско. Только дождь и брошенный лагерь не вязались, с бодрыми словами. Роберт держался рядом с Альдо, готовясь при первом намеке на опасность ухватить коня зерена под узцы и утащить в безопасное место, но этого не понадобилось. Темная шеренга раздвинулась, пропуская всадника. Одного-единственного. В седле наездник держался отменно. Конь тоже был неплох. Лея, Страпа, кто же это? Ясно, что не Манрик. Всадник остановился в нескольких шагах от Альда. Он был уже не молод, с хорошим волевым лицом. Ваше Высочество, армия которой я имею честь командовать, в вашем полном распоряжении.